Когда Антон вернулся в мастерскую, Давид рассматривал верхнюю панель шкафа и на листках плотной бумаги рисовал, как она должна будет выглядеть в восстановленном виде. Он считал, что нужно нарастить отколотую часть, вырезав ее из липы, а потом, отмыв старую пластину, покрыть темным лаком все вместе, выравнивая весь шкаф по цвету. «Давид...» «А ты что предпочитаешь в этот послеполуденный час, коньяк или виски?» — неожиданно спросил Антон Компаньона. «Вообще-то я выпивать не люблю, и ты это знаешь, но тут мой дружбан-дагестанец вместе служили. В морских котиках привез бутылочку коллекционного коньяка «Дербент». Редкость в Москве я хотел для себя приберечь, для особого случая, но в субботу в одно семейство на день рождения иду, придется там его попробовать». А если я тебе виски презентую? спросил Антон. Ну, если есть выбор шотландская, односолодовая и не затертая какой-то, то выберу виски. И я с ним в одно семейство в субботу на день рождения пойду, и буду там, уважаемым гостем. А с чего это ты решил расщедриться? Да вот, по твоему совету познакомился с генеральской дочкой Ларой. Хороша. И что, с первого взгляда влюбился? Она в синем комбинезоне была? Со второго. Синий комбинезон нет. В джинсах она была и в безрукавке. Ладно, пить по этому случаю не станем. Пока. А гостем ты, уважаемым, в субботу будешь. Вот, держи. Презентовал Карпачев Давиду зеленую цилиндрическую коробку Спейбен. десятилетней выдержки. «Ну, спасибо, дорогой», — растроганно сказал Давид. «А Лара девушка хорошая, умная, и есть в ней что-то такое... такое?» — задумался компаньон. «Какое такое, не можешь сформулировать?» — уточнил Антон. «Глаза у нее широко расставлены, вот», — обрадовался находки Давид. «Да что ты говоришь», — удивился Антон. «А я ведь все время ей прямо в глаза смотрел и ничего такого не заметил». «Точно ты влюбился». Ну, ты не бойся, так бывает. Да не боюсь я. С чего это мне бояться? Словно убеждая самого себя, возмутился Антон. Ну, знаешь, иногда любовь может и сводить с ума. А тебе сходить с ума нельзя. Тебе рассудок надо в трезвости держать, чтобы работу делать. Сколько у нас на этот шкаф времени? Три месяца. Успеем? И, кстати, время пошло. Договор генерал подписал сегодняшним числом. «Должны успеть. А за три месяца ты можешь и жениться, если она тебя тоже полюбит с первого взгляда. А можешь и разлюбить, если она тебя не полюбила, да?» «Да. То есть нет, логика у тебя какая-то неправильная. Да какая там логика, это жизнь. А жизнь, когда она по логике строилась?» «Ладно, давай показывай, что ты там нарисовал», — прервал его Антон. «Вот, смотри сюда». Этот сектор самый сложный. Тут надо будет срезать толстый слой дерева и сделать вставку. По текстуре совпадем, озаботился Антон. Я уже подобрал несколько брусочков, посмотрим. Слушай, Антон, а давай его снимем на фотик с самым большим разрешением, потом закачаем в нотик и поработаем его в векторной графике. Фотик, нотик, сектор, вектор, все у тебя просто, Давид. А ты представь что нет у тебя ни фотокамеры, ни компьютера, а про векторную графику никто и слыхом не слыхивал. Вот как оно было раньше? Давид обиженно засопел, помолчал, раньше-раньше. Так кто и было раньше. А послушай лучше анекдот про раньше. Ну, давай свой анекдот, а с фотиком и нотиком хорошая мысль. Весна в Москву никогда не приходит вовремя. Как шаловливая девчонка, она руководствуется не календарем, а скорее какими-то своими ощущениями и капризами. Ну и что, что первая декада марта на исходе? И потом как-то вдруг. Пора. И сразу взрыв во всем, и в природе, и в погоде, и в людях. Странно, — подумала Лара, проснувшаяся от упавшего на подушку солнечного луча. — Вот уже и пятница, а он что-то не звонит. Она ощущала легкий озноб от пробуждающегося приятного влечения. И вот оно, еще одно подтверждение, что телепатия существует. Стоило Ларе подумать об Антоне, как зазвонил мобильник. И что тут удивительного? Зима была вчера, или позавчера, неважно, сегодня весна, и завтра будет весна. Лара не кинулась сразу в разговор с Антоном, и попросила его перезвонить через час. Столько времени она отвела себе на всякие умывания и завтрак. Часы в ее комнате показывали десять. Правильный мужчина знает, что звонить можно после десяти утра и не позже десяти вечера, с некоторым удовлетворением, что Антон не разочаровал ее предположений о его джентльменстве, отметила про себя Лара. Тщательно почистив зубы, состроила гримаску зеркалу, подняла руку, раздвинула пальцы веером, осмотрела ногти, вздохнула, вспомнив, как на вчерашней репетиции Жанка Данилова, тыча в лицо правой рукой, увещевала. «Нет, мать, ты всмотрись, в каждый ноготок. Сегодня самый модный тренд – мини-миниатюра на ногтевой пластинке. Рисуют аэрографом специальными красками. Только мужики бабам не доверяют». Полтора часа на каждый палец представь и еще полчаса под специальной лампой для поли... как ее там... минерализации. А я хочу и на ногах себе аэрографию сделать. Лето ведь уже на носу. Просто заходилась подружка. Лара, дорезя в глазах, всматривалась в миниатюры на ногтевых пластинках. Восторженно, как ей казалось, делала страшные глаза. Но когда Жанна стала ее уговаривать сделать модный маникюр, Лара не выдержала. «Жанка, ты на чем играешь?» Жанка заткнулась, округлив глаза. «Ну, ты чего, на флейте? Тебе ногтевые пластинки не мешают. Вот не мешают, а мне мешают. И как я буду выглядеть? С правой ладонью в трендовом маникюре и с левой, по которой будто газонокосилки проехались». Жанка обиделась була, надулась, Но была она характером отходчива и через каких-то пять минут увещевала Лару. «Но не хочешь аэрографию, давай тебе татушку сделаем. На лобке или на ягодицах. Это сейчас самый последний писк. У меня знакомый мастер есть. Колят, ничего не почувствуешь. Смотри, какую саламандру он мне наколол». Жанна уже начала была оттягивать юбку вниз, но Лара перехватила ее за руку. «Жанка». Да ты совсем с катушек съехала. Нет, это ты со своими каприсами отъезжаешь. И далеко-далеко, — сердилась Жанна. Он даже мальчиков из... Тут она сделала таинственный вид, приблизилась и выдохнула Ларе прямо в ухо. Из самой администрации накалывает. Ты что, мать, у него очередь на полгода расписана, но я его попрошу, он тебе без очереди назначит. К счастью, их снова позвали в зал. «А что? Накалю себе тату. Мама купит мне фату», — напевала про себя Лара дурацкие строчки, пришедшие вдруг на ум. И выкручивала кран холодной воды до упора. Сколько себя помнила, всегда завершала утреннюю водную процедуру ледяным душем. Это бодрило и быстро возвращало в реальность. Растерлась махровым полотенцем. «Фату-тату». «Не о том ты думаешь, дурочка, совсем не о том, а думаешь ты о ком». И только стоило Ларе подумать об Антоне, как мобильник отозвался «Моцартовским рингтоном». «Слушай, а давай как-нибудь вечер проведем вместе, красиво с ужином, с концертом?» После полутора минут вступительного трепа предложил Антон. «Где это ты такое в Москве видел или в книге вычитал?» — поинтересовалась Лара. Я был недавно в Питере. В Маринку приглашали кое-что посмотреть из старинной мебели в директорском кабинете, но заодно и дали билет на вечерний спектакль. Так там, справа от театра, через улицу, есть такой ирландский паб. У англичан принято, оказывается, перед театром идти в ресторан. Вкусная, надо сказать, привычка. Я-то оказался там, потому что проголодался, а у них традиция. И паб оказался вполне приличным. И потом балет посмотрел с большим удовольствием, поделился опытом Антон. «Но мы не в Питере. И куда ты предлагаешь нам пойти на ужин перед культурной программой?» С еле заметной иронией поинтересовалась Лара. «Давай поедем в киноклуб «Эльдар». Место уютное. Это на Ленинском проспекте. Там во вторник концерт вечером будет. Поедем до пробок. Часов в половине пятого. В шесть сядем за столик, а в семь тридцать бардовский концерт. Никитины петь будут». «Ну да, очень миленько, все правильно. По рекомендации диетологов, ранний ужин, а после семи вечера только барды, то есть духовная пища». Оставаясь на игривой волне, опять подначила Лара. «Так там вполне неплохой ресторан под названием «Жестокий романс». «А после концерта, уже без пробок, я тебя отвезу домой», бесхитростно изложил свою логистику Антон. «Хорошенькое название для ресторана», — рассмеялась девушка. «А меню у них соответствующее?» «Интересно, а куда это домой он меня отвезет? Ко мне? К себе?» — подумала Лара. «А как будет, так и будет». «Ну что ты опять с этим ай пятым завтракаешь?» — укоризненно заметила Надя, подвигая Ларе сметану. «Ты со сметанкой, оладушки? Или хочешь вареницу достану?» Не получив ответа, домохозяйка вернулась к плите, — Лара правой рукой и левая была занята ладушком, набрала на айпаде запрос «Ресторан, жестокий романс, меню» и принялась читать. «Супчик к обеду какой варит, Ларочка?» — прервала ее гастрономические изыскания Надя. «Что, супчик? А свари рассольничек. Очень он у тебя хорошо получается», — неожиданно ответила Лара. «А что?» — подхватила Надя. «Рассольничек с перловочкой, с огурчиками. Давненько не варили мы». «Угу». «Давненько, уже давненько», — подхватила девушка, вчитываясь в ай пятый Потянулась за ладушком, поднесла его ко рту, да так и застыла. «А напоследок всем скажу, а напоследок я скажу, любеть тебя не обязуясь, с ума схожу и расскажу безбожно, перевирая текст, вдруг в полголоса запела Надя романс из одноименного фильма Эльдар Рязанова. Нет, она и раньше часто пела заготовкой у плиты». Но чего ей на ум пришли именно эти строчки? Именно сегодня, именно сейчас. А Ладушек вернулся на тарелку. «Надя!» — страшным голосом позвала, как в детстве Лара. «Что, Ларочка?» — испуганно обернулась Надя. «Надя, кажется, я влюбляюсь!» — тихо и зловеще прозвучал ответ. «Вплотника!» — тоже полушепотом уточнила Надя, машинально вытирая нож о передник. Почему-то этот жест вернул девушку к реальности. Он мебель режет, столяр он, Надя, мастер. Ну, в мастера не грех и влюбиться. В Эльдаре они сначала пошли вниз, в кафе, и решили в нем остаться, не переходить в ресторанный зал. Стены кафе были украшены плакатами фильмов и фотографиями знаменитостей. А еще на одной стене висел стул, тот самый, который снимался в двенадцати стульях. В другом проеме стоял трон Кощея Бессмертного, на котором разрешалось посидеть. На спинках стульев красовались имена прославленных режиссеров, актеров, актрис, композиторов. В меню против названий стейков, котлет, отбивных и прочих блюд значились имена «Деточкина», «Шекспира», «Подберезовика». Читалось все это романтично, выглядело аппетитно и на вкус было вполне достойно. Атмосфера была непринужденной. На самом деле они не были голодны и получали больше удовольствия от общения, чем от еды. Лара, по особому случаю, перед уходом из дома пшикнулась новой маминой парфюмерной водой, соблазнившись рекламой, что в шлейфе ее аромата скрываются оттенки чувственного эротизма. Как это должно подействовать на Антона, она не представляла, но на всякий случай. Когда они поднялись в фойе, там было уже многолюдно. Они сдали в гардероб... Ларин – норковый жакетик и спортивную куртку Антона. Вокруг преобладали зрители среднего возраста, для которых Никитины были героями их молодости. «О, Антон!» – узнал его седовласый, рослый, сухопарый мужчина, не скрывавший своего удивления. «И тебе, оказывается, это интересно». «Дядь Юра, а я и не знал, что вы в Москве и на этот концерт идете», несколько растерявшись, ответил Антон. но спохватился и представил свою спутницу – «Знакомьтесь, это Лара, скрипачка». «Ну вот, так сразу скрипачка, сказал бы моя подруга, или, как сейчас модно, герл-френд. Мужчина в модном синем льняном летнем, обгоняя погоду пиджаке, легких фланелевых брюках и голубой рубашке в тонкую белую полоску с расстегнутым воротом и без галстука, с какой-то грустью во взгляде серых глаз держался просто. Протянув руку и слегка, едва заметно склонив голову, он назвал себя». «Юрий Иванович, я брат его мамы и, следовательно, дядя Антона». «А он, следовательно, ваш племянник», — непринужденно подхватила Лара. Мягко улыбнулась, протянула в ответ руку, но мужчина не стал исполнять традиционное рукопожатие в стиле «Здравствует товарищ», а взял в свою ладонь ее пальцы и приподнял кверху. «Действительно скрипачка. Причем занимаетесь постоянно и подолгу. Это по подушечкам чувствуется», — констатировал Юрий Иванович. В этот момент раздался звонок, приглашающий всех в зал. «Ладно, пошли, потом еще увидимся», — предложил Антон. Дядя Юра чуть притормозил племянника и шепнул ему на ухо. «Хватать и не выпускать». Антон согласно кивнул головой, мол, какой разговор, понял. Сам Юрий Иванович был правильным мужчиной, таким, который знает, как распорядиться каждой свободной минутой, который поддерживает себя в форме, занимается спортом и все такое. Такими бывают киношные сотрудники спецслужб, а иногда и не киношные, в самом делешные. Впрочем, и таких не обходят удары судьбы. Дядя Юра – дипломат, работал в МИДе, полсвета объездил, где он только не бывал. В двух словах поведал Ларе о своем родственнике Антон, три года назад овдовел и ведет затворническую жизнь. Ну вот, на Никитинах выбрался. После концерта Лара позвонила маме. Мама, у меня все в порядке», — начала она с нотками радости и удовольствия в голосе. «Концерт чудесный, пели Никитины прелестно. Многие песни ты слышала в своей молодости. Под музыку Вивальди? Конечно. И Москва слезам как не верила, так и не верит. Знаешь, мы, может быть, заедем к Антону?» Бросила она взгляд на молодого человека, вспомнив его программу вечера. Но тот с непроницаемым лицом ничем не подтвердил возможность заезда к Антону. «За меня не беспокойся». «Все, буду по обстоятельствам, точнее, по ситуации», завершила тихим голосом разговор с родительницей Лары. А ситуация сложилась такая, что, к удивлению и даже удовольствию Валентины Григорьевны, довольно скоро Лара оказалась дома, и без лишних вопросов было понятно, что, может быть, сегодня не состоялось. Ближе к полуночи этого же дня Антон позвонил своему дяде. Тот ложился поздно и на звонки вне протокола отвечал без замедления. Молодому человеку хотелось услышать что-то еще о своей спутнице, от опытного родственника, сделавшего себе хорошую карьеру и обладающего большим жизненным опытом. На самом деле Лара настолько нравилась Антону, что он мог бы даже согласиться, что влюбился в нее. Хорошая девушка, и вкус у нее имеется, и держится хорошо, уверенно, без выпендрежа, и весьма сексопильная. Дал свою почти профессиональную оценку матерый дипломат. Так что выбор твой одобряю. С семьей ее познакомился уже? «Так я сначала с семьей познакомился, а потом уже и с ней», — пояснил Антон. «Очень хорошо. Раз они против тебя ее не настраивали, это уже хороший признак. Не надо будет бороться с ветряными мельницами». «Дядя Юра, а я слышал, что вы еще не так давно в семье имели репутацию крепкого бабника». «Ладно», — решил приоткрыть занавес Юрий Иванович, Да будет тебе известно, я всегда был и остаюсь, хотя годы уже не те, дамским угодником, вульгарно называемым бабником». «Что делать?» «Как меня научили восхищаться античной живописью и скульптурой, так я и остался поклонником женской красоты. Правда, самой прекрасной женщиной я любовался в Париже». И тут он сделал небольшую паузу — В Лувре стоит Ника Самофракийская. Будешь в Париже, обязательно сходи. Подле нее можно часами стоять. А говорили, что перед вами ни одна женщина устоять не могла. Через полчаса общения она уже была ваша. Это все враки. Мне за твоей тетей ухаживать пришлось почти год. Умела она мужиков выдерживать, проверять на время. Хотя, так и быть, расскажу тебе один прием, о котором я узнал от джазистов. Когда-то в оркестре Тесова был ударник, который по приезде в любой город через час уже запирал замок в гостиничном номере на два оборота. А коллеги интересовались, как ему удавалось так быстро соблазнить женщину. Он объяснил, «А если она меня возбуждает, то стараюсь каким-то способом дать ей в руку, так сказать, почувствовать прилив страсти. Это очень сближает». «Ну, это уже совсем...» — не мог найти нужное слово Антон — не столь искушенный в технологиях соблазнения. Вот именно. Да я таким способом и не пользовался, так что у меня романы были затяжными. И знаешь, не верю я в эту байку про утесовского ударника. Скорее, он так отваживал праздно любопытствующих. Но секретное оружие для женщин у меня было. Я с ними разговаривал, им это было интересно. А поскольку я много читал, то и рассказать было о чем. Так что мне везло больше. Я любил, меня любили. А ты с этой девушкой в каких отношениях? То есть в какой стадии? Смотрел ты на нее откровенно влюбленным взором. Я даже за тебя порадовался. И, в общем, повторюсь, держи ее двумя руками, не отпускай. И еще одно учти. Если любовь будет оставаться платонической, то она может оказаться весьма обременительной, то есть в материальном смысле. Причем первым ощутит это твой худеющий бумажник. Захотите заехать ко мне в гости? Милости прошу, только предупреди заранее. Сам знаешь мои обстоятельства. Живу-то я уже почти три года один».